Общая картина. Назначив рентген, Ясмин отправилась прямиком в кабинет Пеппердайна и протянула ему бланк СПП. «Я поговорю с дарием сказал он, когда она ему обо всем рассказала. «Похоже, это действительно перебор. Как я и говорил, он очень стремится получить новое финансирование». «Я не хочу, чтобы ты с ним говорил. Мне просто нужен совет, я сама справлюсь». «Стучай в дверь Пеппердайна». Ясмин надеялась, что он возьмет дело в свои руки и разберется с профессором Шахом. Но теперь, когда он предложил помочь, ей этого уже не хотелось. Она хотела чего-то другого. «Кстати, пока что это большой секрет, потому что они хотят торжественно объявить об этом с трубами и флагами. Когда и если все подтвердится». «Ясно. Я никому не скажу». «Если все пойдет хорошо, — объяснил Пеппердайн, — «Варнава станет центром повышения квалификации в области ухода за престарелыми. А это значит больше денег, больше персонала, больше стажировок, больше коек. Мы сможем открыть ортогериатрическое отделение. У нас будет собственное специализированное инсультное подразделение». Капелька пота сбежала по его лбу в глаз. Он моргнул. Возможно, оставшихся денег хватит даже на починку проклятого радиатора. «Боже, ну и духотище. Открою дверь, обычно это помогает». Пеппердайн вскочил, и есмин повернула голову, чтобы посмотреть, как он это сделает, откроет закрытую ею дверь. В его кабинете всегда было душно. Кабинет был голым и опрятным, сплошь казенная мебель, папки и ничего больше. Единственной личной вещью была спортивная сумка, в которой Пеппердайн хранил экипировку для бега И одинокая рождественская открытка с изображением заснеженного собора святого Павла, стоящая на его столе. «Ну что, по-твоему, мне надо делать? Дай мне поговорить с Дарием. Значит, ты согласен, что не надо подписывать? Чего ей хотелось, так это немного эмоций. Вот чего ей хотелось. Немного возмущения. Раз уж ты спрашиваешь, мой тебе совет. Не вступай в противостояние с Дарием. Особенно сейчас. Он всегда терпеть не мог, м-м, инсубординации. Пеппердайн сел, переплёл пальцы и положил ладони на стол. Почему он с ней так холоден? Пятнышко крови на его воротнике. Ясмин постаралась не смотреть. Из-под его закатанных рукавов выглядывали мускулистые, жилистые предплечья. «Инсубординация? Ты шутишь?» Его серо-зелёные глаза тоскливо вперились в какой-то далёкий горизонт. Ясмин знала что он думает. «Прекрати раздувать из мухи слона». «Боюсь, что нет», — ответил он наконец. «Дарий, как на иголках из-за этого центра повышения квалификации. Выбор стоит между нами и ещё одной больницей, и, похоже, мы побеждаем. Но пока что всё под вопросом. Так что это та самая «и», над которой надо поставить точку». Подданную жалобу необходимо разобрать. Полагаю, если эта женщина спросит, какие дисциплинарные меры были предприняты, это буря в стакане воды. Но знала бы ты, до каких размеров разрастаются подобные мелочи. Дисциплинарные меры. Не так давно он собирался вручить мне медаль. У нее вспотели подмышки. Как Пеппердайн выдерживает здесь находиться? Ясмин, не принимай близко к сердцу. Постарайся подумать об общей картине. Сама знаешь, какое отчаянное положение сложилось в отделении для больных деменцией. Если получим финансирование, сможем увеличить персонал как минимум вдвое. Мини, не заводись. Если бы она последовала совету Бабы, то не попала бы в эту ситуацию. Я подумаю. Что там у тебя ещё? Когда ты пришла, то сказала, что тебе нужно обсудить два момента. Ясмин собиралась рассказать ему о мистере Бабангиде и о том, что все-таки назначила рентген, но теперь передумала. Если рентген окажется нецелесообразным, это тоже обернут против нее. «Не помню. Ничего». «Ладно», — сказал он. «Что ж, спасибо за совет». «Я тебя чем-то расстроил?» «Я не расстроена». «Значит, разозлил». «Нет». Она закусила губу. «Так нечестно». Он не должен задавать личные вопросы. Нужно держаться в профессиональных рамках. До сих пор им это удавалось. Просто не хочу, чтобы ты считал меня ужасным человеком». «Я так и не считаю». Он нахмурился. «С чего бы?» «Потому что...» Ясмин шмыгнула носом и прокашлялась. «Из-за того, что сказал сказала Ниан». «Ниан?» «А что она сказала?» «Про меня и Джо, моего парня. Ты, наверное, считаешь меня конченной сукой». Он по своему обыкновению беспомощно развёл руками, как бы говоря, что это как и больничная система отопления, вне его компетенции. «Он мне изменил», — вырвался у неё. «М, ясно. И я стал, м -м, так сказать, местью». «Ты не так понял. Я не жалуюсь». «Нет, он не жалуется, но ведёт себя так, будто его это не касается. Похоже, ему почти не интересно Нужно взять себя в руки». Ладно, в общем, спасибо, я подумаю над твоими словами. Про общую картину. Ты точно больше ничего не хочешь обсудить? Да, ничего, ответила она. Хотя нет. Почему ты ни разу не был женат? Он, печально не размыкая губ, улыбнулся ей. Ну, я бы сказал, что ждал подходящего человека. Однако мне не раз говорили, что я эмоционально недоступный. Он произнес эти слова так, словно они были на иностранном языке. Похоже на правду, рассмеялась она. Неужели он тоже рассмеялся? А мне-то казалось, что это ты. Мне казалось, что это ты недоступна.